Глава вторая Нет, не о таком мужчине она мечтала. Когда их группа находилась в заброшенном храме идущего Будды, загадывала Валеру, не конкретного, а того, каким себе его нарисовала. И этот образ не был сказочным, Рая даже в юности о принцах не мечтала. Она видела себя со спокойным земным мужчиной с опытом семейной жизни, симпатичным и стабильно зарабатывающим. Обычным, на первый взгляд. Но Валера оказался шкатулкой не с тем секретом, который мог порадовать. Боря же удивил. Невзрачный, неприветливый, как будто даже дикий. Он раскрылся с иной стороны. Он заботливый, ответственный и умный, и... Что самое удивительное, симпатичный. Эти его грустные глаза, в них есть очарование. А улыбка какая! Она редко появляется на лице Маркова, но если включается, то озаряет его. Еще он хорошо сложен. Пусть не высок, зато гармоничен. Пожалуй, Рая рядом с ним отлично смотрится. Они сидели в той же чайной, и она видела их отражение в зеркале. Выглядит как пара. — Жаль, что мы с тобой познакомились в такое неподходящее время, — проговорил Боря. Он тоже увидел их отражение и грустно улыбнулся ему. — У нас могло бы что-то получиться. — Что-то уже получилось, — ответила она и покраснела. Все еще стеснялась говорить о сексе. — Но я бы продолжила общение, если ты не против. — Ты скоро улетишь, и мы, конечно же, с тобой будем созваниваться, но со временем все реже и реже, через месяц-другой все закончится. — Не обязательно не понимаю отношений на расстоянии я бы даже в длительной командировке не ездил будь у меня семья расстаться на день два хорошо на неделю терпимо две это уже мучение больше месяца ад есть подобный опыт у меня была женщина из москвы казалось бы всего четыре часа на сапсане сел поехал можно на машине пустить дольше зато в любое время но это выматывает Особенно при нашей работе, она врач на скорой помощи. Даже если люди вместе живут, часто не совпадают графиками. Но у них есть возможность, придя домой ночью, забраться в кровать к своей половинке, прижаться к ней. Этого иногда бывает достаточно для того, чтобы не сойти с ума. «Ты не хочешь возвращаться в Россию?» «С радостью бы. Да не могу. Но и к себе позвать у меня наглости не хватит, я гол как сокол». А если я скажу, что мне плевать на это? Я в тебе разочаруюсь. Ты видишься мне рассудительной женщиной, которая не погонится за призрачной мечтой, но за своих порвет. Устала я быть рассудительной, сильной, надежной, позитивной. Кому это все надо? Мне? Не факт. Я просто иначе жить не пробовала. Может, у меня стокгольмский синдром? Я стала заложницей традиционного воспитания общественного мнения, навязанных мне моральных норм, «Я в стереотипов, но довольна этим. Я кайфую от осознания того, что я нормальная». «Быть нормальным — это замечательно», — воскликнул Боря. «Оставаться им тяжело. У тебя получается, и это ценно». «Ценно», — фыркнула она. «Муж меня ни во что не ставил, изменял. Но до сих пор уверен, что я еще приползу. Родителям за дочь стыдно, ведь я не сохранила семью». Наташа меня любит, конечно, но не уважает. А ты, ценитель, после секса сразу начал рассказывать мне о неподходящих временах». Она говорила сердито и хмурилась, а это не шло ей. Брови смыкались, и лицо становилось мужиковатым. Экс-супруг, подсмеиваясь над ней, называл маленьким Чингисханом и теребил за верхнюю губу, намекая на то, что над ней прорезаются удаленные лазером усики. «Я должен был заработать большие деньги», — продолжил Боря. «Их бы хватило на возвращение на родину, а там у меня и недвижимость имеется, и есть возможность работать по специальности. Я мог бы продать питерскую квартиру и переехать в Казань. Там Волга, а я хочу жить на реке. Если бы все это провернул в ближайшем времени, мы бы попробовали завязать отношения, но я вынужден остаться тут и влочить свое жалкое существование. Поэтому я и сказал, что мы познакомились». В неподходящее время. Не бывает подходящего времени, тихо возразила Рая. Ни для отношений, ни для рождения ребенка, ни для смены деятельности, если его ждать, так вся жизнь пройдет. Произнеся эти слова, Рая поняла, что адресует их не Боря себе. Хватит вкалывать на нелюбимой работе. Пора заняться тем, о чем давно мечтала сексологией. Рая пройдет обучение, начнет практиковать, но сначала уволится, чтобы устроиться продавцом в секс-шоп. Это и в профессии поможет, и снимет барьеры. «Ты что-то задумала?» — догадался Боря. Появилась вдруг одна мысль, туманно ответила она. Не хотелось Рая с ним откровенничать. Кто Марков ей? Партнер на раз получается. Или на два, если он предложит, а она согласится. Но он не предложит. Он раю отшил, хоть и очень культурно, и сделал это через час после секса. «Пойду я», — решительно сказала она и встала. «Там дочь одна сидит наказанная, переживает, пока мать глупостями занимается. Я провожу. Не надо. Хочу побыть одна». Обиделась на меня. «С чего бы? Я на тебя планов не строила, только поддалась порыву. Секса давно не было, сам понимаешь. Рай, ты очень мне нравишься». Говорил он мягко и был убедителен, но она уже не верила своим ощущениям, только за этот отдых она дважды обманулась насчет мужчин, а ведь он еще не закончился. «Не убегай вот так, пожалуйста. Увидимся завтра. Пока». И торопливо ушла, сбежала, можно сказать. А Марков остался допивать чай, расстроенный и еще более усталый. Секс взбодрил, но ненадолго». Сейчас Боре как никогда хотелось спать, и он мог бы тут задремать на стуле, но надо добираться до кровати, чтобы лечь нормально, отключиться и дать организму отдохнуть. Как только он подумал об этом, зазвонил телефон, а он-то решил, что тот разрядился. Хотел подпитать, но обо всем забыл, когда очаровался рай. — Сенсация, Боря! — услышал он в трубке вопль Эдика, когда ответил на звонок. «Ты узнал о криминальном прошлом нашего покойничка из файлов, что тебе прислал мой товарищ?» «Благодаря им я копнул глубже и...» Пауза тянулась долго, нарушать ее Эд, судя по всему, не собирался. Пришлось Боре мальчика порадовать наводящим вопросом. «И что же, что же?» «Приезжай, все расскажу, покажу». «А по телефону нельзя?» «Нет», — отрезал Эд. «Я до стольких скелетов докопался, не только в шкафах Густовсонов. Палыч с новой стороны открылся для меня. Ты обалдеешь, когда узнаешь, что он скрывает. Ладно, сейчас приеду. Ты как будто мне делаешь одолжение, хотя я стараюсь для тебя. Сорян, бро, устал я как собака. Жди, скоро буду». Он отключился, и тут пришло сообщение от Куксы. Опупительная новость, депутат скончался. Теперь никому нет до тебя дела, можешь возвращаться.